Красивый, здоровый, молодой человек. Я не девица. Со мной можно прямо говорить. Нет, я... Мне не до этих пустяков. Я давно... Во мне все... Ну, вижу, смутили вас мои вопросы. Об ином потолкуем. Службой довольны ли? Счастлив, государня, что вам служу. Вдвое счастлив, что могу видеть ту перед кем все преклоняются, на кого молятся, чье имя благословляют. Вы все свое. Не ждала я, чтобы о службе вопрос и такие горячие отповеди мне вызвал. — Да вы поэт, чай и стежки пишете. — Нет, не случалось, государыня, не тем я занят. Мечты не те мои. — Мечты? Значит, мы мечтать любим? — Интересно. О чем же нынче мечтают молодые люди, военные особливо? О сражениях поди, о славе, о победах, чтобы все величали и знали ваше имя, да? Бывает и это, государыня, но иное мне чаще снится. Даже снится. Ну-ка ли охота, поведайте и мне, какие сны вам грезятся. Я охотница слушать чужие сны, если красивые они, Необыкновенные, а, судя по вашим веселым живым глазам, по виду, по всему сны у вас должны быть интересны. Говорите, послушаем. Свободнее усевшись в кресле, Екатерина слегка откинулась назад, чтобы лицо зубова было ей лучше видно. Разное снится мне, ваше Величество, и чаще других один сон. Вот словно и наяву я вижу его. Неотвязный. Видится мне...» Зубов невольно сделал паузу. Голос его тихий и осторожный, словно что-то нащупывающее перед собой, с первой фразой, касающейся грезы наяву, сразу окреп, зазвучал металлическим широким звуком. Порыв вдохновения, свойственный иногда самым заурядным людям, налетел на душу честолюбца, который увидел себя лицом к лицу со своей заветной грезой о счастье. Ключ к власти, к богатству, к силе был перед ним в лице этой немолодой, но такой еще обаятельной, умной, могучей женщины. И Зубов как будто стал созвучен великой душе, с которой столкнула его судьба в этой светлой комнате летнего дворца. Что-то ему самому неведомое забродило в уме, холодом пахнуло в грудь, проползло по плечам, заставляя бледнеть свежие румяные щеки. Неожиданная картина сверкнула перед его глазами. То, о чем он думал, как карьерист, честолюбец, что высчитывал с карандашом в руках, вдруг представилось ему в образах, в звуках, в красках. И Зубов полным звучным голосом заговорил, повторяя уже сказанную фразу. «Видится мне высокая скала. Полмира видно с нее. Я стою на скале, но плохо вижу. Кусты и деревья мешают, и не человек я». Так, маленькая слабая пташка, хочу взлететь и не могу. Слабы мои крылья, ветер порывистый веет на высоте, к дереву прижался я и жду, а сердце из груди рвется, мир весь видеть хочет, людей всех обнять, что-нибудь сделать для них. Доброе намерение, весьма похвальное, а дальше что? И вдруг снова невольную легкую передышку сделал Зубов, чувствуя, что волнение все больше охватывает его. Вдруг? Что же? Потемнело небо надо мною. Шум несется, шелест непонятный. Гляжу, орлица реет над головой. Гордый взгляд синих глаз, мощная грудь. Крылья широко простерлись. И спускается она сюда, на скалу, где я притаился. Опустилась, села, Встала царственные лапы гордым клювом своим чистить, Перья отрихает. Страх меня сладкий охватил, Любуюсь, глаз бы не отвел, И уж не знаю, как смелости набрался, говорю, Орлица гордая, царственная, мощная, Возьми меня с собою туда, высь небесную, Которой конца краю нет, в бездонную глубину. Дай на мир поглядеть, как ты глядишь. Позволь под крылом твоим приют найти. Тепло там, отрадно, как должно быть. Говорю, а сердце ширится в груди, Вот-вот разорвется, и жду, что ответит орлица, И замер весь. И что же? ответила она. Что ответила? переспросил Зубов, глядя прямо в глаза Екатерине, словно там пытаясь прочитать этот ответ. Ничего не ответила. Только широко крылья распахнула. Я так и кинулся туда к ней на широкую грудь, прильнул, охватил ее шею руками. Не оторвать уж меня. Скорее, жизнь вырвать можно. Так и во сне вижу. И взмыла она, орлица моя гордая царственная, и понесла меня. Что уж тут стало со мною, сказать, выразить не умею. Зубов умолк, отирая пот с высокого белого лба, выступивший от непривычного волнения. Красиво! Хорошо. Вы совсем поэт. Слышишь, Анет, не права я? Это и державинским строфам не уступит. И чувство сколько. Я не слыхала. Появляясь на пороге, проговорила Нарышкина. Верю, государыне, если вы хвалите. Благодарите же, Платон Александрович, за внимание. Я не знаю. Слов не нахожу. Чувство мое, конечно, только и подсказало мне, а то я совсем придумывать не умею, Ваше Величество. Это вот словно Бог надоумил меня, будто я исповедь свою говорил. Простите. Вижу, понимаю. Вам, господин Зубов, не в чем прощения просить. Дай Бог, чтобы у всех окружающих меня были такие чувства, виделись им подобные сны». Но вы разволновались совсем. Лицо побледнело. Вы дрожите. Здоровы ли вы, господин Зубов? Иным здесь, в моем лягушатнике, воздух не совсем здоров. Я прикажу Роджерсону, пусть поглядит вас. Может быть, посоветует что-либо. Вы человек молодой, вам перечься надо для себя, для семьи. А во мне вы всегда найдете защиту и друга. Знаете, господин Субов, душа ваша добрая, видна в глазах, слышна в речах ваших. Я добрых людей ценю. Пока, до свидания. Поправляйся скорее, Аннет. Что лучше тебе? Ну, слава богу. Не провожайте. Идем, леди, Том кивнув еще головой своей упругой твердой походкой, вышла из комнаты Екатерина, бодро, как всегда, глядя по сторонам, постукивая легкой полированной тростью, с которой она выходила на прогулку. Одно только незаметное, едва уловимое движение головой сделало гостья хозяйки, когда расставалась с ней на пороге. Нарышкина поняла жест. Веселая, довольная, возвратилась она к Зубову, который так и застыл на месте. — Ну, теперь дело ваше с хорошим концом. Можете целовать мои руки сколько вам угодно, хитрый мальчишка, сновидец этакий. У Зубова вырвался громкий радостный вздох, и он не заставил хозяйку повторить ее позволение. Белая ночь совсем уже овладела землею, когда Зубов вышел отсюда, чтобы обойти и проверить караулы.